Николай Щекотилов. Школьный спектакль. Из сборника «Улетные приключения Миши и Сашки» из 2-го Б. Классу, в котором учится Миша, школа поручила ответственное задание – победить в конкурсе спектаклей для малышей. Правда, Светлана Алексеевна, классная руководительница, объявляя о конкурсе, сказала всего лишь принять участие. Но участвовать и не победить — это для слабаков. Весь класс нацелился на победу. Каждому хотелось стать артистом. И для постановки выбрали репку. Там много персонажей. По пути на репетицию Миша кое-что задумал и все время крутил головой. Ему срочно требовалось встретить волшебника. И волшебник появился. Он всегда появлялся вовремя. Миша рассказал ему о конкурсе и попросил сделать так, чтобы артисты на время спектакля по-настоящему превратились в своих героев. Это же будет гарантированная победа. Ну уж не гарантированная, возразил волшебник. Главное хорошо отрепетировать и сыграть как профессиональные актёры. Всё правильно. Но это будет, как говорит наш директор Вишенка на торте. А главное победа, упрашивал Мишаня. Хорошо, надо подумать. А ты кого играешь? Деда, неожиданно для самого себя соврал Миша. На самом деле его роль Жучка. Но Жучка Миша показалась не солидной. Вот и вырвалось про деда. Слово не воробей, и пока Мишаня собирался с духом, выжимая из себя признание, волшебник принял решение. «Раз уж ты превратишься в деда, тебе можно доверять. Так и быть, под ответственность деда сделаю, как ты просишь». «Когда представление?» Заглянув в волшебный ноутбук, волшебник сказал, «В день спектакля я буду занят». и установил команду автоматически превратить в указанное Мишей время артистов на сцене в тех персонажей, которых они играют. Перед началом репетиции Светлана Алексеевна объявила «С Репкой мы опоздали», — ее уже заявила другая школа, — и предложила Колобка. «Действующих лиц там столько же, так что никого не придется исключать из спектакля. Мишаня...» Самый прыгучий в классе, поэтому ему достался заяц. Роль неплохая, лучше, чем жучка. Не придётся ни тявкать, ни вилять хвостом. Миша, ну школа самая новая в городе. В ней есть вместительный актовый зал со сценой, в котором и должен состояться конкурс. Колобки должны были выступать вторыми, но когда все собрались, выяснилось, что первый номер, репка, опаздывает, и первым объявили колобка. Узнав об этом, Миша вздохнул с облегчением. Он забыл предупредить волшебника о замене спектакля и очень боялся, что артисты превратятся во внучку, жучку, кошку и мышку прямо во время спектакля Колобок. Поэтому, когда у него выросли длинные уши и маленький хвостик, он чуть не упал со сцены. Да и играть не успели совсем чуть-чуть. Волшебное превращение произошло в тот момент, Когда действие закончилось, и артисты кланялись под аплодисменты зала, перед остолбеневшими от изумления зрителями на сцене оказались герои Колобка, в том числе настоящий заяц, волк леса и медведь. После короткой паузы в зале началась паника. Но звери сами испугались огромной массы народа и, спрыгнув со сцены, убежали в школьный коридор. превращённая в колобка Юлька на свою голову увязалась за животными. Заяц Миша и колобок Юлька, заскочив в ближайший класс, забились под парту. Волка-лиса огнались за ними. Медведь, в которого превратился Мишанин друг Максим, пытался помешать преследователям. Но Максим, на целых 2 см ниже Антона, ставшего волком, и медведь из него получился не крупный, чуть больше медвежонка. Так что медведь Максим только и мог, что размахивать лапами и скалить зубы. Волк и лиса его ничуть не боялись. Заскочив в класс вслед за зайцем и колобком, лиса и волк стали спорить, кто кому достанется. На колобка они тот ни другой не соглашались, и Миша этим воспользовался. Высунувшись из-под парты, он подсказал: "А вы разыграйте на камень ножницы бумага". И когда, подхватив идею, звери стали разыгрывать добычу, Мишаня подначивал: "Лиса жульничай, давайте снова. Неправда всё по-честному". Оправдывалась лиса, но волк, разозлившись, ухватил её за хвост. Та, взвизгнув, вцепилась в хвост своего обидчика, и они закружились, рыча и пиная друг друга задними лапами. Воспользовавшись суматохой, Миша выскочил в коридор. Бежал он не слишком быстро, Не вовсю зайчу прыть. Не мог же он оставить Юльку на съедение хищникам. У Миша не созрел план, как их одурачить. Спохватившись, что добыча убегает, лиса с волком помчались за зайцем. А заяц забежал в туалет и заскочил в одну из кабинок. Волк и лиса влетели вслед за ним. И тогда Миша высоким зайчим прыжком перемахнул через дверцу и закрыл кабинку снаружи. Волк и лиса жалобно завыли, умоляя их выпустить и клянясь, мы больше не будем. Заперев своих преследователей, Миша осторожно выглянул в коридор. А там группа военных в касках и бронежилетах и собака, овчарка. Собак Миша не боялся, не то что Санька. Но ведь Миша теперь заяц, а у зайцев к собакам известное отношение. В одно мгновение Мишаня, повинуясь инстинкту, укрылся в соседней с волком и лисой кабинке. К счастью, прятаться пришлось недолго. Буквально через минуту он снова стал самим собой. Без хвоста и с человеческими руками и ногами, вместо зайчих лап. В тот же момент из соседней кабины заорали Антон и Настя. «Мишка, открывай!» И Мишаня понял. Волшебник, наконец, прилетел полюбоваться на результат своего волшебства. В то самое время, пока Миша сражался с хищниками, в зале происходили другие события. Как только зрители пришли в себя от изумления, учителя и члены жюри стали звонить в полицию. В полиции их рассказы принимали за розыгрыш и требовали немедленно прекратить телефонное хулиганство. Тогда Светлана Алексеевна, не найдя другого выхода, позвонила в МЧС и сказала, что школа заминирована. Тут уже спасателям было деваться некуда, и они прислали поисковую собаку и специалистов по разминированию. Почти сразу после прибытия военных специалистов прилетел Волшебник и отменил превращение. Позднее, когда всё успокоилось, он встретился с Мишей и сказал: Если бы ты тогда не соврал насчёт роли деда, ничего страшного не случилось бы. А так Светлану Алексеевну чуть не посадили в тюрьму. Ведь сообщать про минирование, которого нет, тяжкое преступление. Простили её только потому, что, по мнению судьи, произошёл массовый гипноз. Даже солдатам показалось, будто они видели промелькнувшего зайца и маленького медведя, который плакал как ребёнок в школьном коридоре.